«Семейные проблемы. Слушаю тебя, матушка. Ты вроде бы хотела меня видеть». Наследный принц Матвей аккуратно поклонился, войдя в комнату, где уже сидела в гордом одиночестве королева Анастасия. И сейчас, честно говоря, ему даже было в чем-то жалко свою мать. Ведь, по сути, из-за всех этих последних событий, блестящая придворная дама превратилась сейчас непонятно во что. Более того, на данный момент еще достаточно молодая женщина была вынуждена коротать в свое время фактически в одиночестве. В этом замке не было роскошных залов или огромного парка, где можно было погулять с придворными. И любая попытка куда-то выехать... на лась всего лишь на определенные сложности именно из-за отсутствия каких-либо подготовленных маршрутов за которые должны были отвечать те самые придворные короля даже на ту же охоту взять и просто выехать королева не могла по той причине что в этом замке просто не было кому этим заняться подготовкой к охоте и это очень сильно ее напрягало точно так же себя сейчас ощущал и сам молодой принц наследник ведь по сути это изгнание было тяжелым испытанием как для его матери так и для него и все только из-за того что с отцом творилось что-то непонятное в последнее время корольван 5 действительно чувствовал себя очень плохо Плохо. Да и те разумные, которые остались верны королевской семье, регулярно сообщали молодому принцу о некоторых сложностях, происходящих в королевском дворце. Его величество король Иван V в последнее время чувствовал себя очень плохо. Хуже всего было то, что даже придворные стали от него прятаться, так как просто боялись попадаться ему на глаза. Уже несколько ранее приближенных к нему разумных оказались приговорены к смертной казни, и только тот факт, что этим делом занимался глава тайной службы, по сути и спасал жизни этим несчастным. Дело в том, что этот старый дворянин на самом деле прекрасно понимает, что бездумно выполняется выполнять подобные приказы, может быть для него самого чревато будущими проблемами, банально отправлял этих разумных в тюрьму для дворян, где и держал их до поры до времени. Причем некоторым из них он даже позволял определенные излишества, включая сюда даже встречи с родственниками. Естественно, что сообщать об этом тому же королю было категорически нельзя, ведь в таком случае даже их благодетель мог легко и просто оказаться в серьезной переделке, а если с ним что-то случится, то и их родственников тут же казнят. Это даже не обсуждалось. Именно поэтому сейчас во дворце короля фактически была сплошная пустыня. Даже послы соседних государств старались особо не появляться лишний раз во дворце. Мало ли, слух о прогрессирующем безумии короля начал постепенно распространяться по столице королевства. И хуже всего было то, что об этом начали рассуждать в различных переулках даже простолюдины. Это было очень плохо, ведь в данном случае все это могло ударить даже по наследнику. Ну, если у него отец банально стал клятво преступником, да к тому же еще и безумец, то чего можно ожидать от самого Матвея? В последнее время об этом у них часто заходили разговоры с королевой. К тому же пару раз Анастасия вынудила молодого принца написать несколько слов в виде стандартного приветствия для своего старшего родственника по материнской линии, для короля королевства Хирган Дмитрия. Это было нужно для того, чтобы родственник, который являлся прямым дядькой наследному принцу, в случае нужды поддержал бы его претензии на трон королевства Китиш, или прислал необходимые войска, которые помогут истинному наследнику занять положенный ему трон. Как бы это самому Матвею не претило, но выбора у него особого не было, именно потому что в данной ситуации он банально оказался в безвыходном положении». «Да, проходи», — приветливо кивнул головой королева на кресло, стоявшее рядом с ней. «Я хотел с тобой поговорить кое о чем. Мне тут один весьма интересный слух сообщили. И этот слух, как ни странно, касается нашего бывшего родственника, молодого графа Деарн, из-за которого все это и произошло. Подожди, матушка». Тут же задумчиво нахмурился наследный принц, так как банально сейчас не понимал того, что ему пытается рассказать мать. «Почему бывшего родственника?» семён Деарн наш родственник, хоть и по дальней линии, ведь, насколько я помню, мы всегда это признавали. И отец всегда говорил о том, что более преданного рода нам не найти в королеве. Да, у него возникли некоторые сложности с Семеном, но по сути, если так подумать, отец сам в этом всем был виноват. Нужно было хоть немного задуматься над тем, что он делает. А так, мало того, что он подвел своего крестного, так еще и Семена в дикий лес загнали. А проклятие старого графа? Мне надо тебе напоминать о том, во что оно вылилось. Сколько лет я еще буду сыном клятого преступника? Я имею в виду не сейчас, а после смерти моего отца. Ты тоже думаешь, что ему уже недолго осталось? Как ни странно, и даже слегка мрачно усмехнулась королева, но заметив нахмурившееся лицо своего отпрыска, просто махнула рукой но я сейчас не об этом говорю, а о том, что слух, который до меня дошел, весьма интересен именно тем, о чем в нем говорится. Дело в том, что сотрудники тайной службы короля все же сумели добраться до семёна Только не так, как ты думаешь. Они хотели передать ему письмо от твоего отца, в котором говорилось о том, что все это лишь одна большая ошибка. Однако, судя по тому, что происходит сейчас с твоим отцом, а также и потому, что я узнала, он не придумал ничего другого, как в этом письме банально оскорбил семёна обвинив его во всем, что произошло, буквально тыкая его тем, что если бы семён не попытался сбежать, спасая собственную жизнь, то ничего бы этого не произошло. «Матушка!» И после этого кто-то может говорить, что отец в своем уме удивленно всплеснул рукой Матвей, даже не пытаясь как-то сдерживаться, как положено было бы члену королевской семьи. «Ты же сама все знаешь. Если бы семён Дарн не бежал, то его бы отдали инквизиторам. А что делают с людьми инквизитора, ты знаешь? Мне как-то пришлось посмотреть на казнь того, кто еще за день до казни выглядел нормально. А когда его выволокли на помост, на нем места живого не было». Он и на человека-то не был похож. Отец хотел, чтобы с Семёном так же поступили. Ведь инквизиторы недвусмысленно давали ему понять, что не собираются церемониться с Семёном, даже несмотря на то, что он дальний родственник короля. «Я-то это сынок прекрасно понимаю", устало вздохнула Анастасия, видимо, сразу заметив тот факт, что ее сын действительно стал в последнее время слишком эмоциональным. "Да тут дело не в этом. В своем письме твой отец от души решил посмеяться над Семёном, но его ждало некоторое разочарование. Судя по всему, тот агент тайной службы, который добрался до Семёна, действительно передал ему это письмо. Вот тут Семен вернул его, даже не читая. Ну хорошо, что хоть не порвал, а то это бы уже отдавало открытым оскорблением королевской семьи. Однако этот мальчишка в ответ написал другое письмо, в котором открыто дал понять твоему отцу, что не простит всего того, что случилось. Он в этом письме прямо обвинил твоего отца в смерти своего деда, старого графа Деарн. Потом открыто объявил и о том, что отказывается от такого родства, заявив о том, что среди родственников семьи графов Деарн никогда не было и не будет предателей. Так что теперь, Матвей, можешь забыть о родственных отношениях. Ты, кажется, предлагал поехать нам в тот замок? но ну и как ты себе теперь это представляешь, в тот замок нас теперь даже не пустят. Нам там теперь будут не рады. Более того, нас там вообще больше никто не ждет. Точно так же, как и в других замках коронных дворян. Они рады видеть нас только в королевском дворце. А если возникнут какие-то сложности, то нам придется рассчитывать только на самих себя. «Подожди, матушка». После ее слов схватился за голову наследник, задумчиво пытаясь увидеть на лице матери хоть какую-то эмоцию, вроде той же насмешки, чтобы понять, что она просто шутит. «Ты сейчас серьезно все это говоришь? Как такое возможно? Семен Дарн сам отказался от нашего родства?» Ну да, я его понимаю. А зачем нужны такие родственники, которые только проблемы ему приносят? Его дед умер от расстройства. Теперь еще отец. Ведь отец наверняка рассчитывал на то, что семён будет поставлять ему лекарственные травы из дикого леса. Просто так, потому что мы родственники, а Семён не хочет теперь этого делать. Это еще не все слухи, сынок. Сделав маленький глоток из серебряного кубка, в котором беззвучно плескалось ее любимое легкое вино, женщина медленно откинулась на мягкие подушки, которые услужливо подсунула верная служанка. Дело в том, что в столице появились два провинциальных дворянина, которые сейчас открыто намекают на родство с семьёй графа Деарн, и они на данный момент упрашивают короля отдать им эти территории, как и титул графа Деарн, клянутся в верности королю и в том, что будут помогать и служить. Ты сам понимаешь, что твой отец может сейчас сделать. И тогда у нас всех могут быть большие сложности. Дело в том, что эти два дворянина принадлежат к тем самым дворянам, которые являются вассалами двух двухгерцовских семейств, замешанных в последних мятежах. Сейчас они, конечно, готовы на все. И вроде бы после такого подарка кто-нибудь из них станет коронным дворянином. Вот только я бы не хотел давать такую силу в руки тех, кто может потенциально предать нас. Понимает ли это сейчас твой отец, я не знаю. Будь у меня возможности, то я бы постаралась дать намек этим дворянам на то, что потом им придется за все ответить. Особенно после того, как ты займешь трон. Но как мы это сделаем? Подумай как следует Может быть, у тебя остались какие-нибудь связи в столице? Ты же вроде общался с молодыми дворянами среди придворных. Некоторые из них вроде бы клялись в том, что будут тебе верны. Попробуй с кем-нибудь из них связаться. Может, они помогут. Матушка, пожалуйста, не смейтесь. Теперь уже устал, отмахнулся Матвей, медленно покачав головой. Из всех дворянских, я общался в столице, я мог бы довериться только тому самому Семёну Дарн». По крайней мере, он слов на ветер не бросал. Однако, после того, что произошло, я сильно сомневаюсь в том, что даже мое личное послание заставит его хоть что-то сделать. По той простой причине, что он был доведён до отчаяния. Вы же сами понимаете то, по какой причине отказался от нашего родства. Не от хорошей жизни. Хорошей не назовешь жизнь в Диком Лесу, когда он даже не может выйти из леса, чтобы вернуться в свой родовой замок. Хуже всего то, матушка, что во всех наших планах, которые вы тут вынашивали, был замок графа Деарн. А в частности, он сам и его казна играли определенную роль. Помните, как вы планировали возможность возвращения трона, если вдруг что-то пойдет не так? Ведь фактически во всех этих планах нашей временной резиденции для безопасности должен был стать именно этот замок. Замок графа Деарн. Кроме того, именно за его деньги вы собирались хотя бы в долг наемников. И как мы это теперь сделаем? Я не удивлюсь, когда узнаю о том, как наших посланников банально пинками выгонят за пределы этого замка. Просто из-за того, что нам больше там никто не рад. Мы, по сути, не можем теперь даже предполагать того, что получим там хоть какую-то поддержку. Даже если я постараюсь как-то достучаться до Семена и объяснить ему тот факт, что я не мой отец, и что я с ним так никогда бы не поступил. Он не будет теперь меня слушать. Ты уверена, что эти слухи действительно верны? Кто тебе их принес? Может, их специально распространяют, чтобы мы не знали, куда нам деться? Да. Но насколько я поняла, этот слух пошел от кого-то из сотрудников тайной службы». Тут же нахмурилась сама королева, словно пытаясь самостоятельно нащупать в той информации, что и принесли верные слуги хоть какой-то подвох. «Ну, в крайнем случае, если у нас возникнут подобные сложности, мы можем постараться отправиться на территорию королевства Хирган к моему брату. Я думаю, что он нам поможет. К тому же можно понять тот факт, что и ему самому гораздо спокойнее будет, когда одна граница, хоть какой-то из сторон государства, будет прикрыта надежным союзником. Матушка, ты хоть сама понимаешь, что говоришь?» Снова устало махнул на женщину молодой принц, тут же заметив, что она сразу же и сама слегка поморщилась, как только высказала подоб предположение. Сколько раз в истории нашего мира были такие случаи? Хоть раз королевская семья, которая бежала из государства, возвращала себе трон? Хоть раз. Не было такого. Ты же сама понимаешь, что стоит нам только убраться отсюда, как все эти дворяне, которые сейчас хоть как-то смотрят на нас и пытаются подлизываться, тут же отвернутся и будут искать себе новых покровителей. И про нас даже не вспомнят. А когда мы попытаемся вернуться, все они объединятся против нас. К тому же, ты так уповаешь на своего брата, что мне даже страшно становится. Скажи мне, пожалуйста, что мы должны будем ему предоставить в обмен на такую помощь? Видимо, совершенно никак не ожидавший от своего сына такого серьезного вопроса, королева Анастасия тут же задумалась и попыталась что-то невнятно пробормотать, а Матвей просто махнул рукой и пошел прочь. Он и сам уже прекрасно понимал, что его мать сейчас пытается найти любые способы, чтобы хоть как-то исправить положение. Вот только не получается у нее это все. А тут еще и такие весьма нелицеприятные новости. Отец задумался устроить подобную травлю семёна де Арн, который по сути был единственным, кто мог бы помочь представителям их семейства. Теперь же ситуация сложилась так, что даже в долг им деньги будет негде взять. А королевская казна осталась у Ивана На пятого распоряжения. Так что можно было сразу понять тот факт, что добраться до нее членом семьи безумного короля, как уже иногда между собой слуги начали именовать еще недавно именуемого великодушным разумного, банально не смогут. Так как для этого им опять же нужны будут какие-то силы. А где их взять? Ситуация действительно сложилась серьезная, и молодой принц понимал, что сейчас ему не до каких-то там развлечений, которым были привычны молодые дворяне королевства. Именно поэтому он сейчас практически все время был один, так как по сути все приближенные к ним остались в столице на первое время. Сейчас же даже и в столице этих дворян не было. Они все вспомнили о каких-то важных делах в своих родовых поместьях, и по большей части многие из них сейчас банально затаились, словно в ожидании какого-то урагана, так как многие из них уже понимали, что будут какие-то серьезные потрясения. Одно только само по себе появление тех самых аграфов, которые выглядели как ангелы, спустившиеся с неба чего только стоило. По сути, даже единая церковь была вынуждена признать тот факт, что за пределами этого мира существует жизнь, хотя в последнее время подобные известия особо не поощрялись. Но теперь-то у них выбор то и не было. Но даже при всем этом стоило учитывать и тот факт, что они были. И никуда от этого не денешься. И именно эти красавцы и устроили все то, что произошло в королевстве. Ведь, как было известно Матвею, именно они рассчитывали на возможность личного общения с Семеном Деарн. Однако все провалилось. Идиоты. Тихо прошипел себе под нос принц, уже привычно оглядываясь по сторонам, чтобы никто не смог услышать его недовольного голоса. Вот кто их сюда звал? Все же прекрасно было. Честно говоря, сейчас сам Матвей не понимал того, как все это случилось. Все произошло очень быстро. Настолько быстро, что он даже не успел как-то понять пространство происходящее, когда события понеслись вперед на огромной скорости. Сначала появились эти проклятые инквизиторы. Потом отец начал сходить с ума. Разрешил даже гвардии участвовать в травле молодого дворянина, которого до этого момента пытался приблизить к собственному сыну. Пока Матвей пытался понять, что ему самому нужно делать в такой ситуации, семён уже сбежал в дикий лес. Старый граф Деарн умер, король Иван V оказался под проклятием, и, судя по всему, скоро умрет. А что ему теперь делать? Все эти новости, которые из столицы королевства приносили верные слуги, рискуя жизнью, говорили однозначно о том, что король действительно чувствует себя чуть ли не с каждым днем все хуже и хуже, и в скором времени вполне возможно трон освободится. Вот только что ему делать? Если это вот проклятие старого графа Деарн вдруг передастся по мужской линии, Матвей также заболеет и умрет? Ему бы этого вообще не хотелось». Конечно, он и сам понимает, что есть возможность исправить ситуацию. Он уже сам ходил в церковь, где святой отец подсказал будущему королю решение такого вопроса. Хотя оно и было каким-то слишком запутанным и даже в чем-то странным. Ну, для начала, вполне естественно, необходимо построить несколько церквей за счет королевства. Увеличить содержание, выделяемое из казны на церкви, в государственном масштабе. Ну, а потом все-таки попытаться поговорить с Семеном, пообещать ему что-нибудь и выпросить у него прощение. Говорят, что таким образом можно снять проклятие. И почему-то молодой принц сейчас думал, что все то, что касалось церквей в данных рекомендациях вообще не имеет никакого отношения к способу избавления от проклятия. Особенно с учетом того, что в последнее время у единой церкви в королевстве возникали определенные сложности, связанные как раз таки с именно содержанием церквей, так как представители дворянства королевства почему-то отказывались содержать церкви за свой счет. Как оказалось, ничего подобного предусмотрено в законах королевства просто не было. И теперь этот священник с доброй улыбкой дедушки пытался навязать будущему королю тот факт, что при его восшествии на трон необходимо тут же принять такой закон, в котором будет прописано то, что все обязаны содержать церкви на своих землях, А те, кто посмел как-то нарушить такие взаимоотношения, обязаны выплатить огромные контрибуции единой церкви как компенсацию, иначе их можно будет наказать на государственном уровне, вплоть до передачи их земель и маноров в распоряжение церкви. Однако, когда сам молодой принц услышал подобное высказывание, которое священник сказал сам, уже, видимо, не осознавая того, что Матвей не так уж фанатично верует в Господа, как ему хотелось бы, он едва сдержал истеричный смех. Ведь он прекрасно понимал сейчас то, к чему все это ведет, к тому, что король не будет принимать каких-либо законов самостоятельно. Все законы в королевстве начнут принимать эти святоши, точно так же, как в том самом королевстве Астория, где расположен тот самый центр веры. Кстати, оттуда тоже в последнее время были не очень утешительные новости. Дело в том, что последние сообщения, в которых говорилось про здоровье Вселенского Патриарха, были буквально пронизаны достаточно мрачными тонами. Этот старик очень плохо себя чувствовал. Говорят, что он даже не вставал со своей постели, и все церковные иерархии из ближайших государств уже отправились туда, собираясь на конклав. Но а явно ждут того самого момента, когда он умрет. Словно падальщики сидят возле раненого волка, когда тот сдохнет, чтобы полакомиться его мясом тут было то же самое. Хотя кто-нибудь явно сказал бы, что подобное говорить про церковных иерархов кощунственно, однако все это было именно так. Ведь они буквально все ждут, когда их поводырь в этом мире банально скончается, и тогда не смогут попытаться занять его место. И вот тогда религиозный мир этой планеты ожидают различные неурядицы и, возможно, даже очень серьезные проблемы. Ведь еще неизвестно то, как себя поведет новый вселенский патриарх. Тем более с учетом того, что в последнее время на территории королевства Китиш что-то слишком часто стали появляться различные группы инквизиторов, что изрядно настораживал даже наследного принца. Ему не хватало еще, чтобы по землям королевства пошла волна религиозной истерии, а также запылали костры. А такое было вполне возможно. Уже как-то было такое, и на этих кострах часто сжигали даже невиновных. Тех, кто каким-то образом не понравился представителям церкви. Так всегда бывает, когда священники чувствуют излишек свободы, когда начинают считать, что законы для них не писаны. Это правило сам Матвей усвоил очень хорошо. Даже в своем юном возрасте, а ему шел только 12-й год, принц понимал, что давать волю этим разумным явно не стоит. Они и так испортили жизнь его семье, а учитывая тот факт, что его семья имела королевские корни, можно было понять, что таким образом они испортили жизнь всему государству. Вот как сейчас решать какие-то политические вопросы тому же королю, если он из-за всего происходящего банально сошел с ума? Ведь раньше его отец, король Иван v был вполне адекватным, разумным. А теперь что с ним случилось? Это было вообще недопустимо. Потому как бы сладко не пел своей речи этот священник, будущий король понимал, что волю, на которую они так рассчитывают, получить священники единой церкви не смогут. Не при его правлении. Нельзя такого допускать в принципе. Закон королевства либо есть, либо его нет. Для всех. Если он для кого-то будет существовать, а для кого-то нет, то это уже не закон. Это будет что-то непонятное. А именно священники начнут руководить в государстве. А сам король превратится в их марионетку. Точно так же, как это произошло лет 300 назад в том самом королевстве Астория. Сейчас там короля выбирает сам вселенский патриарх. И этот король, по сути, является всего лишь священником, который по совместительству также является и фаворитом вселенского патриарха. Сами корни родословные или дворяне там вообще ничего не решают. Ведь дворяне, по своей сути, либо должны быть священниками, чтобы иметь собственный манор, либо они просто безземельные. И мало чем отличаются от простолюдинов. А зачем такое нужно в королевстве, где он будет править? Это вообще было недопустимо. Именно поэтому сейчас самому Матвею было не до игр и развлечений. Ему надо было искать ответы на вопросы, и один из этих вопросов заключался именно в том, что придется делать им с матерью, если будет необходимо бежать и искать помощь. Куда бежать и где искать эту самую помощь? Раньше у них была бы такая возможность, но благодаря отцу и его ошибкам их семья лишилась поддержки с той самой стороны, на которую они так рассчитывали, и это было очень плохо. А Матвей-то вырос, тихо покачал головой Анастасии, медленно проводив задумчивым взглядом стремительно покинувшего ее комнату сына. Она действительно не ожидала такого. Мальчишка оказался достаточно сообразительным и практически мгновенно выхватил все необходимые нюансы, на которые женщины хотели бы обратить его внимание. Более того, он сумел обратить внимание на те нюансы, которые сама Анастасия даже не заметила, и уже только поэтому можно было понять, что из него получится хороший король. Только вот при всей этой ситуации даже сама Анастасия понимала одну важную деталь, которая открыто говорила о том, что все их планы представляют придется заново переделывать. Она действительно рассчитывала на то, что используя замок графа Д'Арн как отправную точку для возвращения трона, они смогут рассчитывать на поддержку казны этого дворянина, которая иногда, по подсчетам казначеев королевства, могла поспорить даже с королевской казной по содержанию золота. С учетом того, что в последнее время у них были достаточно высокие доходы, именно из-за торговли паучьей тканью и тканью из паучьей нити, можно было понять и то, что там денег было куда больше. И теперь оказалось, что они все это потеряли. Даже если сейчас им удастся договориться с ее старшим братом Дмитрием о его во внутренние дела королевства, им все равно нужны будут деньги. Ну, для начала необходимо будет что-то платить тем самым войскам Дмитрия, чтобы те не особо грабили и развлекались на землях королевства. Иначе какой смысл в том, что они придут? Без оплаты они только хаос посеют и постараются разграбить как можно больше земли. К тому же нужны будут деньги для наемников, чтобы первое время обеспечивать безопасность королевской семьи. Судя по всему, той же королевской гвардии пока что доверять им просто не приходится. Так что придется думать и над этим вопросом. Тем более, что она понимала главный нюанс. Старший брат не сможет выделить ей достаточно много войск. Ведь если он ослабит свои войска, отправив хотя бы половину к ним на помощь, то его собственное государство может оказаться под ударом соседей. А это было просто недопустимо. Сама Анастасия все это прекрасно понимала, поэтому и не рассчитывала на большое количество войск. Однако ее расчеты открыто касались именно графского семейства Деарн. Ну, поссорились они, с кем такого не бывает. Однако эта семья всегда поддерживала королевскую правящую династию, и поэтому можно было понять, что у них есть надежда. По крайней мере, раньше она точно была. А теперь что им делать? Мало того, что поддержки со стороны графа Деарн им не придется даже ждать, по той причине, что молодой дворянин явно уже был доведен до отчаяния и банально был вынужден чуть ли не во все услышание отказаться от родства с королевской семьей, что автоматически перечеркнуло все возможности использовать как казну этой семьи для найма солдат, так и замок этого рода для того, чтобы там на какое-то время организовать для себя своеобразную штаб-квартиру. Так теперь еще и ко всему прочему им придется задумываться над другими вопросами. Дело в том, что ее сын не просто так обратил внимание на очень интересный нюанс. А что захочет получить сам король Дмитрий за свою помощь? Этот вопрос она как-то упустила в своем общении с братом. Хотя сейчас после упоминания об этом ее сыном, сама Анастасия вдруг поняла, что здесь наверняка есть какой-то подвох. В последнее время Дмитрий старательно намекал через своих послов на тот факт, что не отказался бы забрать у королевства часть территорий, которые вроде бы мало кому были интересны. Там располагались холмы и густые непроходимые леса. По сути, там ничего важного нет. Однако, зная своего брата, сама Анастасия прекрасно понимала, что в данной ситуации Дмитрий не стал бы интересоваться той землей, если бы там действительно ничего не было бы. Это были приграничные территории королевства, и там даже нет провинциальных бедных дворян. Это королевские земли, и до от них просто мизерный. Так почему король достаточно успешного государства вдруг заинтересовался землей, от которой дохода он практически не увидит? Один только урон своей казне, так как в те земли придется вкладывать деньги, чтобы они начали хоть что-то приносить. «А все-таки, что же ты хочешь, брат?» Задумчиво сделав еще один глоток из серебряного кубка, королева устало посмотрела в окно, за которым весело чирикали какие-то птицы. «Ты ведь не так-то прост и наивен, чтобы просто так нам помогать. Конечно, ты можешь сколько угодно говорить о любви ко мне, однако своего ты не упустишь. Да и твой советник наверняка не даст тебе просто так взять и вложить фактически огромные деньги, неизвестно во что». Ее задумчивость была вполне понятна, ведь сама Анастасия прекрасно помнила о том, как сватали ее замуж за короля Ивана Пятого. Вроде бы послы прибыли из ее род живого еще в то время короля Арсения Третьего. Но при этом они почему-то уговаривали отца Ивана Пятого постараться подумать о том, чтобы отдать спорной территории государству в обмен на принцессу. Единственное, чего они тогда не учли, так это именно того, что у короля был хороший выбор. Аж 3 принцессы из соседних государств. И именно поэтому ее отцу пришлось пойти на уступки и про часть своих требований банально забыть. Однако ее брат запросто мог бы про все это вспомнить. Тогда она вообще не задумывалась о том, с чем может быть связано подобное, и даже в чем-то глупое, по ее мнению, требование отдать их королевству территории, на которых ничего нет кроме крестьян Однако сейчас сама Анастасия понимала, что в данном случае есть определенные причины для подобных действий. И вот пока она не знает этих причин, у Анастасии есть достаточно серьезный шанс оказаться в проигрыше. Тем более, что сейчас она не принцесса соседнего государства. Она королева, и если в ближайшее время, как все предполагают, ее супруг все-таки прикажет долго жить, то она станет королевой-регентом при малолетнем короле, а это значит, что это уже ее государство. И разбазаривать земли налево и направо ей никто не позволит. Нет, если бы она эти земли отдала, например, какому-нибудь придворному в качестве подарка, это было бы еще понятно. Все равно эти земли остаются у государства, и представители казны все равно с этих земель будут получать свои налоги. Однако, если она отдаст эти земли соседнему государству просто за помощь, то у нее и ее сына возникнут определенные сложности, которые со временем выльются в очередной мятеж, и в этот раз ей уже никто не поможет. Именно поэтому ей сейчас ей надо было подумать о том, почему ее брат, всегда отличающийся достаточно прагматичным характером и никогда не забывавший о таких вещах, вдруг во всех этих письмах умалчивает о том, что именно его сестра и племянник должны будут отдать его государство за помощью. Может быть потому, что он хочет их банально поставить в положение должников, и тогда, если не будет ничего обговорено заранее, он может спокойно забрать у них то, что сам захочет. А то ли он захочет, что она предполагает. Может быть он закончит забрать земли целого герцогства. А ей это надо? А может он вообще полкоролевства забрать захочет? Королева Анастасия прекрасно помнила о том, как ее старший брат еще в детстве мечтал стать императором. И чем это не повод начать подобную экспансию, чтобы построить империю? Тут кусок территории отхватил, там кусок отхватил. Глядишь, и королевство превратилось в империю. А это был вопрос из разряда недопустимых. Тем более, что в последнее время, как она уже знала, у ее брата проблем с войсками не было. Да, возникали некоторые сложности с соседним царством, представители которого также не любили никаких намеков на то, что кто-то хочет отхватить очередной кусочек их земли. Но там, по крайней мере, был постоянный вооруженный нейтралитет. Хотя и там часто случались стычки и краткосрочные войны. Так что было бы и не мудрено, что Дмитрий пытается усилить свою армию. Но кто мешает попробовать за счет их королевства увеличить свои земли, а также и увеличить количество дворян? Ведь, насколько она понимает, те самые дворяне, земли которых она вынуждена будет отдать в качестве такого своеобразного вида благодарности, сами уйдут к новому сюзерену, надежде на то, что он будет более лучшим господином, чем король Иван V. И это может плохо закончиться для всего королевства Китиш. Так что сейчас она и сама прекрасно понимала, что этот факт нужно оговорить заранее. Именно поэтому она тут же вызвала к себе через служанку представителя посла, который постоянно находился поблизости. Ну а что? Не будет же она со слугами посылать свои письма в столицу, в резиденцию посла ее брата, чтобы уже тот переслал письмо адресату? Нет, конечно же. С ней рядом все время было молодой дворянин королевства Хирган, который был прямым представителем посла этого государства. И когда она решила в лоб задать вопрос о том, что может захотеть его сюзерен в обмен на такую услугу, этот парень вдруг как-то странно отвел глаза и замялся. Это все сразу дало понять женщине, что подозрения Матвея не были беспочвенными. Поэтому она тут же отослала его во своясе. В столицу, к послу. с письмом в котором не забыла помянуть о том, что этот молодой разумный не соответствует той должности, ради которой его к ней приставили. Да, возможно, таким образом она просто погубит его карьеру, но это уже не ее проблемы. Скорее всего, король Дмитрий намеревался не только забрать ту самую спорную территорию, на которую уже давно точил зуб, но и что-нибудь еще. Однако при ней упоминать такие вещи даже в письмах пока что никто не собирался. Именно по той причине, что ее банально намеревались загнать в долги, так как, оказавшись в таком положении, она будет вынуждена признать любое долговое обязательство, каким бы грабительским оно не было. Естественно, что самой королеве анастасии все это Анастас категорически не понравилось, ведь по сути в данной ситуации она оказывалась в проигрыше все равно. Или кто-то думает, что местные дворяне простили бы ей такое разбазаривание земель? Да никогда, новый мятеж будет сразу же, и тут брат ей даже не поможет. Это очень плохо. Поэтому королева была вынуждена задуматься о том, а нужна ей вообще помощь со стороны такого родственника. Тем более, что она поняла главное. Она чего-то не знает про те земли, чего-то очень важного, и это ее сразу насторожило. Может там есть что-то такое, что очень сильно нужно ее брату? А что? На территориях ее родного королевства лицов хватает? Реки есть. Даже выход к морю есть. Правда, это достаточно небольшой пятачок. Но он есть. Так зачем эти холмы нужны ее брату? Что в них такого может быть? Этот вопрос начал терзать разум королевы. И она поняла, что без посторонней помощи вопрос решить не получится. Вот только где искать эту самую помощь? Попытаться все-таки найти возможность пообщаться с тем самым Семеном Деарн? Постараться объяснить ему всю несуразность ситуации? Попробовать все же договориться с ним о помощи? Все это могло плохо закончиться для нынешней правящей династии. Тем более, если ее муж и да дальше будет переходить все новые и новые границы безумия. А ей бы этого не хотелось. Именно поэтому королева и хотела решить этот вопрос как можно более эффективно, но для этого необходимо было очень сильно постараться. Тем более, что внешняя политика, в которую она уже влезла буквально с головой, пытаясь найти поддержку со стороны собственных родственников, сейчас затянула женщину как какое-то болото. И ей приходилось постоянно поддерживать переписку с братом. Только теперь в этой переписке ей нужно будет постараться как можно дальше дистанцироваться от того нюанса, который указывал бы родственнику на необходимость военной помощи именно с его стороны. Более того, того. Ей надо попытаться связаться с дворянами именно этого королевства, с какими-нибудь высокородными, пообещать им поддержку, чтобы именно эти дворяне ей помогли. А как это сделать? Можно сыграть на обидах этих дворян на действия ее мужа. Однако пару семей герцогов отправили в изгнание с молчаливого согласия самой королевы. Она тогда присутствовала на суде и сама молча подтвердила, что не против такого наказания для этих разумных. А к кому тогда и обращаться? Старый герцог де-Юрк уже вообще не интересуется никакой политикой. У него молодая жена должна вот-вот родить. Так что у него сейчас вся голова занята именно этим форматом фактом. У него и так в последнее время были большие сложности с собственными детьми. Уже только поэтому можно понять, что он в данной ситуации ищет для себя другой способ развлекаться. Скорее всего, он превратится в доброго папашу, который будет носить своего будущего ребенка на руках. Ему потрясения не нужны, а значит, рассчитывать на него в королевстве можно только в том случае, если на их стороне будет тотальный перевес. Если на ее стороне будет хотя бы два герцогских семейства, то этот высокородный поддержит ее интересы. Лишь бы не было гражданской войны, так как последний из таких дворян, узнав о подобном союзе, не захочет связываться с подобным противником. Это может очень плохо для него закончиться. Как результат, Анастасия понимала, что ей сейчас нужно искать еще кого-то. А кого? герцогское семейство Демирт, этот дворянин сам ушел в своеобразное изгнание после того, как король предал собственного родственника, и вроде бы сейчас держал своеобразный вооруженный нейтралитет, против короля мятеж не поднимал, но при дворе появляться не собирался. К тому же представителей короны на земле этого герцога сейчас не особо жаловали, даже поговаривали о том, что каких-то егерей, которые пытались шастать по лесам герцога без разрешения этого высокородного, как обычных разбойников, взяли и повесили на ближайших деревьях. Конечно, кто-нибудь мог бы возмутиться, но в данном случае этот высокородный дворянин, как хозяин той земли, был в своем праве. Он обязательства перед короной выполняет? Выполняет. Налоги корона получает в полном объеме. Так какие претензии к нему могут быть? Чего эти егеря шастали по его лесам? Насколько было известно самой королеве, на своих землях этот герцог навел порядок железной рукой, буквально вырезая деревушки различных разбойников, которые старательно пытались скрываться в чищобах лесов. Так что его отношение к этому вопросу было вполне объяснимым. Он не хотел никого посторонних на своих землях даже видеть. К тому же никто и ничего не мог точно сказать о том, зачем эти разумные вообще залезли на его территорию. Может быть они наемные убийцы и сейчас старательно пытаются подловить представителей герцогского семейства, чтобы постараться их как-то перебить. Кто знает. После случившегося с тем самым семёном Деарн, сама королева не знает, чего можно ожидать от собственного супруга. Так что она и сама заранее понимает, что этот дворянин в отношении короны настроен не очень дружелюбно. Но при всем этом она понимает и то, что если ей удастся заручиться поддержкой у этого высокородного, то у них будет возможность решить часть своих проблем. Именно тем фактом, что за ее спиной будет стоять настолько сильный в военном плане разумный. Ко всему прочему, не стоило забывать и о том, что этот герцог достаточно неплохо управлялся с командованием какими-либо отрядами. А значит, можно попытаться назначить его главнокомандующим своих войск, когда будет нужно возвращать трон. На армию короля в данном случае рассчитывать особо не приходится, так как там все будет зависеть от генералов. Если эти самые генералы захотят поддержать принца, то они это сделают. Если же они будут просто смотреть и ждать, чтобы молодой наследник проявил себя на поле боя, то тогда им придется действовать своими силами. А тут я опять нужны были бы связи самого графа Д'Арн и его казна, ведь перекупив наемников, она могла бы перехватить эти силы у потенциальных врагов королевской семьи, и чем больше было бы за ее спиной копий, тем меньше было бы желания у потенциальных врагов просто помешать ей занять трон королевства хотя бы как королеве-регенту. Сама Анастасия понимает, что до совершеннолетия Матвея осталось не так уж и долго ждать, всего каких-то шесть лет, но эти шесть лет тоже прожить надо. Сначала если получится. А с учетом того, что молодой граф Дарн отказался от такого родства, тут даже на родственной связи как-то сыграть не получится. Тяжело вздохнув, королева позвала служанку, чтобы та принесла ей пищи и принадлежности, а также пергамент. Ей снова надо написать письмо. И в этот раз она будет писать письмо отнюдь не собственно старшему брату. Пока что с ним ей общаться не о чем. А вот когда за ее спиной будут высокородные дворяне, хотя бы парочка, тогда им можно будет и поговорить. Ведь того же герцога Демирт можно назначить советником короля. А что? Он достаточно умный человек, прекрасно разбирающийся в определённых делах. Интриговать он, может быть, и может, но само это дело высокородный явно недолюбливает. Поэтому можно понять, что в спину молодому королю кинжал не воткнет. Это точно. А значит, этот факт можно использовать. Нужно попросить его помощи. Постараться объяснить эту ситуацию, которая возникла между дворянами и королевской семьей со своей стороны. Со стороны пострадавшей женщины, на руках у которой сейчас находится фактически еще ребенок. Ведь этот герцог сам отец. Он должен понимать, что такое родительские чувства. К тому же сама Анастасия не Иван Пятый. Она может спокойно извиниться перед ним за случившееся. Ведь и сама анастасия и прекрасно слышала о том, какие планы вынашивал старый граф Деарн, да и сам этот герцог по отношению брака Семёна и Леди Елены. Был такой нюанс. И только благодаря вселенскому патриарху и её супругу все эти планы были просто разрушены. И теперь она может попытаться договориться с ним, пообещав его делам повсеместную поддержку, а также и возможность укрепить собственное положение. А Семён дарн Ну можно попробовать через этого герцога выйти на Семёна, ведь герцог поддержал этого мальчишку. И сам Семён не может этого не знать. Судя по всему, сам этот герцог, да и молодой граф, очень агрессивно относились к тем, кто попадал под определ предатель, каким бы это образом не произошло. Но он вообще-то мальчишка справедливый. Именно поэтому Анастасия верила в то, что этот паренек прекрасно понимает и то, что нужно сделать, чтобы не доводить всю эту ситуацию до абсурда. А ведь так и будет, если дело пойдет дальше. Потом она напишет письмо еще одному герцогу, тому самому старику де Юрк. Она знает, что они с этим герцогом де Мирт старые оппоненты, старые противники. Однако, если он почувствует, что его старый враг может получить какую-то поддержку от королевской семьи, то наверняка сам захочет получить что-то подобное. И тогда уже двое высокородных будут рядом с ней, и тогда можно будет попробовать связаться с еще одним герцогом, но уже с кем-то из тех самых опальных семейств, просто пообещав им, что простит им прошлое участие в мятеже, если они помогут ей вернуться на трон. Честно говоря, сейчас даже сама королева не знала того, что этот странный намек ее собственного отпуска заставит мозг еще молодой женщины работать с удвоенной силой, но сейчас она искала выход из ситуации, которая по сути кому-то могла показаться безвыходной, и вроде бы в ее новых планах даже начало что-то вырисовываться. Именно поэтому у нее был шанс все-таки получить желаемое, и она даже была благодарна собственному сыну за то, что он указал ей на некоторые несоответствия. А вот если ей еще и удастся при помощи этих высокородных все же сесть на трон, без какой-либо военной помощи со стороны, то тогда Анастасия утрет нос своему старшему брату, который, наверное, до сих пор думает, что она глупая молодая девчонка, которая привыкла прожигать всю свою жизнь на балах и пирах. Вот это будет для него удивление. Ведь тогда она докажет всем, что вполне самостоятельно может справиться с чем-то. Сама. И без чужой помощи. А это важно. Важно не только для того, чтобы утереть нос своему старшему брату. Это важно даже и в том случае, чтобы показать местным дворянам кто на самом деле достоин трона, и она хотела это сделать, самостоятельно проведя эти переговоры, без вмешательства каких-то посторонних разумных. Ведь она уже понимала, что если сделает именно так, как хотел ее брат, собиравшийся прислать королеве Анастасии какого-то там советника, то этот разумный явно будет делать все только в интересах собственного короля, а никак не в интересах королевы Анастасии, и это подстегивало ее еще больше к активным действиям. А уж если ей удастся решить этот вопрос с Семеном Деаром, то таким образом она утрет нос не только тем, кто занимался политикой, но и собственному супругу, на которого сейчас фактически озлоб все государство да и на всю их семью и все только из-за того что иван 5 хотел выслужиться перед вселенским патриархом у которого кстати в последнее время дела тоже обстояли не очень хорошо согласно последних сообщений из центра веры вселенский патриарх был очень плох эту информацию быстро доносили до всех священников а уж они доносили ее и до венценосных особ потому что на его похороны если таковое событие все же случится представителям королевских семей надо появиться в обязательном порядке хоть кому-то судя по всему самому королю ивану пятому там появляться уже не стоит его состояние здоровья было уже хуже некуда, а если еще и учитывать тот факт, что он стал все чаще и чаще демонстрировать признаки безумия, то становилось понятно и то, что вся эта ситуация может просто выйти из-под контроля. По сути это было недопустимо, так что скорее всего на это мероприятие придется отправиться самой королеве Анастасии с принцем, а если это и случится, то ей хотелось бы иметь за спиной надежный тыл, а для этого надо сделать так, чтобы рядом были верные и высокородные, кому можно доверить государству на время своего отсутствия. К собственному супругу Анастасия уже не доверяла, поэтому сейчас ей нужно было действовать, а не ждать. Она уже и сама прекрасно понимала, что если будет и дальше тянуть с такими решениями, то в один прекрасный момент просто проснется у разбитого корыта. И все только из-за того, что как только ее супруг скончается, и не факт, что это будет дело быстрое и безболезненное, то тут же появятся многие недовольные, кто захочет воспользоваться ситуацией. Взять хотя бы тех самых высокородных, которых ее муж отправил в своеобразную ссылку в их родовые поместья. Эти разумные не просто так там оказались. Они пытались захватить трон. Хотя прямых улик этому и не было обнаружено, сама женщина понимала, что дыма без огня не бывает. В заговорах были замечены их вассалы, которые хотели послужить своих сюзеренов на трон короля. И это все было вполне объяснимо. Это были верные дворяне, которые хотели лучшей жизни для себя и своего сюзерена, которую, возможно, также чем-то не устраивало правление королевской династии. Так что сейчас она и сама понимала то, что ей нужно постараться подготовить все таким образом, чтобы никто не мог ничего сделать, чтобы у нее все было под контролем. Сама Анастасия сейчас также понимает и то, что тайная служба королевства наверняка будет за ней следить, и наверняка даже королю доложит о том, что она развела бурную деятельность у него за спиной. Однако Анастасия надеялась на то, насколько бы он безумным не был бы, Иван V не сделает тотальной ошибки и не поднимет руку на собственную супругу или их общего сына, ведь он должен понимать, что она хочет удержать государство, так как по сути уже практически всем было понятно то, что что будет происходить после его смерти. Он слишком безумен сейчас, чтобы пытаться рассчитывать на что-то адекватное с его стороны. Жаль, конечно, что она не успела наладить как следует взаимоотношения между собой и главой тайной службы короля, хотя бы просто дружеские, так как сейчас она понимала, что этот старый граф был очень предан своему делу и королевству, так она и не требовала бы от него предать королевство. Она не требовала бы предать короля. Пусть живет, и пусть спокойно скончается в своей постели. Никто ему мешать в этом не будет, достаточно и того, что Иван Пятый уже наворотил за время своего правления. Надо же было ему устроить такой балаган. Если бы еще знать заранее о том, что в родословной Семена Даррен так сильны родовые связи, тихо покачала головой женщина, вспомнив о результатах проклятия старика, который буквально на смертном одре проклял своего крестника, который предал его и устроил полноценную охоту на последнего представителя этого благородного семейства. Я даже никогда не ожидал такого. Нет, я как-то слышал о том, что кто-то кого-то проклинает, только вот не ожидала что будет такой явный результат, а результат возникал действия проклятия был действительно поразительным, если не сказать более того. Он был просто жуткий. Прямо на ее собственных глазах, в течение всего лишь пары месяцев, король Иван V буквально иссох, словно его изнутри что-то старательно выжирало. И это было просто поразительно. Поразительно до жути. Честно говоря, сейчас сама Анастасия просто боялась того, что подобное проклятие может передаваться по наследству. Ведь их проклял родственник. Может быть, оно будет передаваться по крови? Но королева сейчас просто не могла представить своего собственного сына в таком состоянии, в котором в последний раз видела собственного супруга. Это иссохшее тело с желтой пергаментной кожей и горящий безумием воспаленный взгляд. Ну, про голову, на которой можно было то тут, то там заметить клочки ломких волос, тут и говорить не приходится. Действительно, Иван Пятый в последний раз, когда она его видела, больше напоминал какую-то мумию или мертвеца, чем живого человека. Ей бы не хотелось, чтобы подобное случилось с Матвеем, а в этой ситуации был только один шанс избежать подобного. Им нужно было все-таки попытаться найти общий язык с этим мальчишкой, который спрятался в диком лесу, попытаться уговорить его одуматься и понять всю ситуацию, с их точки зрения. При этом придется, конечно, победить обещать ему какие-то льготы, что-то пообещать и, возможно, даже подарить. А может подарить ему те самые земли, на которые так старательно Дмитрий зубы точит? Внезапно озарила королеву мысль, и она едва не расхохоталась. А что, если там есть что-то интересное, то заранее зная неуемный характер этого мальчишки, можно понять, что он быстро наведет там порядок. К тому же он сам и довольно быстро разберется с тем, в чем именно там заключается основной казус интереса к ним со стороны короля Дмитрия. Да, эти земли находятся практически рядом с его графством. Ну и что такого в том, что там какой-то барон поблизости проживает? потеснится За мы и посмотрим на то, чем именно будет заниматься сам тот барон в такое неспокойное время. Может быть, его проще будет лишить титула, и тогда эти земли сплошным куском отойдут к территории молодого графа Дарн. Думаю, что такая компенсация ему вполне подойдет, чтобы забыть о предательстве со стороны короля, уже практически бывшего короля. Да, после такого подарка земли графа Дарн будут по своему размеру больше напоминать какое-то небольшое герцогство, но с этим вопрос можно будет решить позже, если возникнет такая нужда. Но что-то подсказывает Анастасии, что Семён Дарн не из тех, кто гоняется за титулами, тем более что если бы его предки хотели бы чего-то подобного, то уже давно получили бы такой титул за свои заслуги. Но если он вдруг захочет, можно будет рассмотреть этот вопрос. Позже, не сейчас. Все будет зависеть от того, какую пользу он принесет их семье. Снова усмехнувшись, королева принялась составлять письма для тех, на кого будет рассчитывать во всей этой ситуации. А это было не так-то легко и сделать, как может показаться на первый взгляд. Эти письма ей надо составить правильно, ведь даже когда они попадут в чужие руки, и даже в руки самого пока еще живого Ивана Пятого, никто не смог бы ее обвинить в том, что она толкает дворян на мятеж. Королева не собиралась ни ничего подобного делать. Она хотела обезопасить королевство для своего сына. но ну, попутно и себя саму. Тут уж ничего не поделаешь. Такова жизнь королевской семьи. И в этой жизни бывают такие опасности, от которых никуда не денешься, но которые можно предусмотреть и постараться предотвратить, что она и собиралась сделать любой ценой.